Когда в Царицыне Меркулов писал письма, он от бессонной ночи и душевного волнения, написавший адрес Веденеева на грибновскую пристань, бессознательно поставил его и на письме к Зиновью Алексеевичу. Из этого путаница вышла. Хорошо еще, что Веденеев был у Макария, а то бы письмо к Доронину так и завалялось в почтовой конторе. Дуни еще сидела у Доронинах, А марка Данилович еще не приходил к ним, как с праздничным лицом влетел в комнату Дмитрий Петрович. Первым словом ему было «Получили эстафету». «Какую?» — с удивлением спросил Зиновий Алексеевич. «От Меркулова, от Никиты Федоровича. Из Царицына», — сказал Дмитрий Петрович. Еще больше удивился Зиновий Алексеевич. Лизавета Зиновьевна вспыхнула. Татьяна Андреевна, руки сложив на груди, умильно спросила Веденеева. «А вы...» Не что, никитшку то знаете? — Друг и приятель сердечный, закадычный, к тому же земляки, — отвечал Дмитрий Петрович. — Не сродни ли как? — озабоченно спросил Татьяна Андреевна, пристально глядя на Веденеева. — Ни родства, ни свойства, а живем с ним дружно, союзно. Дай Бог и сродникам так жить, как живем мы с Меркуловым, — сказал Дмитрий Петрович. — Да что за штафета такая, — перебил их Зиновий Алексеевич. «Читайте, что пишет ко мне Никита Сокровенный», — сказал Веденеев, подавая письмо Зиновию Алексеевичу. «Как-то вы, батюшка, назвали его?» — добродушно спросила Татьяна Андреевна. «Никита Сокровенный», — весело улыбаясь, ответил Веденеев. «Так его у нас в дружеском кружке зовут. Никита Сокровенный, да Никита Сокровенный. А иной раз и просто Сокровенный. Он уж знает свою кличку». «За что же твоего его так...» прозвали, батюшка?» спросила Татьяна Андреевна. «А за то, что человек он в самом деле скрытный, лишнего слова не молвит, все подумавши. Не то, что наш брат», — сказал Дмитрий Петрович. «Дело не худое», — молвила Татьяна Андреевна. Сказано слово серебряное, не золотое». «Конечно, не худое дело», ответил Веденеев. «Опять же именинник, как вот он бывает, на Никит Сокровенного, на другой день Рождества Богородицы». «Оттого больше его и прозвали». «Вот это уж нехорошо», — заметил Татьяна Андреевна, — «грех. Божьих угодников сую поминать не следует, и перед Богом грех. И люди зато не похвалят, да». Преподобный Никита Сокровенный, великий, был угодник. Всю жизнь в пустыне спасался, не видя людей. Раз только один Сазонт, Диакон, его видел. «Читал ли ты, сударь, житие его?» «Благодетель!» — прочитав письмо, — вскликнул Зиновий Алексеевич и стал обнимать Веденеева. «Какая ж цена-то?» «Покамест никакой, товарищ, не троганый отвечал Дмитрий Петрович. «Недельки через две настоящая цена объявится, не раньше. Будет два с полтиной, а не той два шесть гривен». Назад даже попятился от удивления Зиновий Алексеевич. «Два рубля шесть гривен!» Мелькнули у него на уме смалакуровские слова, что Дмитрий Петрович ради потехи любит пустые слухи распускать. Но из письма Меркулова видно, что они меж собой дружны, стало быть, не станут друг дружку обманывать. Как два рубля шесть гривен? громко воскликнул Зиновий Алексеевич. Да я от ваших же рыбников слыхал, что тюленя не на фабрике, ни на мыльные заводы в нынешнем году пуда не потребуют. И вся цена ему рубль много-много, ежели рубль с гривной а Рошин, что лет вам сказывал анисим самойлыч улыбаясь спросил веденею не он молвил зиновий алексеевич чуть-чуть было не назвался Малакурова, взглянувший на дуню примолк он а тот кто сказывал вам такие цены не торговал ли у вас теленяа было дело усмехнулся доронин тот -то и есть молвил дмитрий петрович на медне на том же телене хотели марка данилович провести я его тогда выручил В нашем рыбном трактире при всех показал ему письмо из Петербурга, но со мной. И, подав письмо, Зиновий Алексеевич промолвил, — Извольте прочитать. Прочел Зиновий Алексеевич и думает, — Так это ты, Марко Данилович, Вкруг нас ручки погреть хотел. Ай да, приятель, хорош! Можно на тебя положиться, нечего сказать. — Где же мое-то письмо? Ко мне его не приносили, — вдруг сказал Зиновий Алексеевич. За письмом надо будет вам самим съездить в почтовую контору, а не то дайте ваш паспорт. Я за вас получил, без того не выдадут, — сказал Веденеев. Как так? Ко мне бы на квартиру должны принести. Маленько напутал Никита Федорович, — сказал Дмитрий Петрович. Написал на вашем письме, что вы на Грибновской. Почтальон поискал вас там и повез письмо в контору. Дайте паспорт, мигом слетаю. И минут через пять Дмитрий Петрович катил уж на почту.